Глава семнадцатая. Честно, была хорошо заправлена горючим. Поспешно я влез в кабину и, нажав включатель питания, увидел, как стрелки топливомера показали полные баки. Все инструменты были в порядке, радиосвязь работала, и самолет прошел техосмотр лишь три дня назад, о чем свидетельствовала запись в карточке. Беглая проверка показала мне, самолет готов к полету. И все же... В ангар вбежали Альф и Раус Уиллер. У них был запыхавшийся и испуганный вид. Наш костер заставил их прервать прогулку. Альф вскрикнул и подбежал к распростертому Билли. Раус Уиллер приблизился куда медленнее. Ему это явно не нравилось. Я проворно и бесшумно выбрался из честной и обошел ее с хвоста. Через несколько секунд они оглянулись — и увидели, что я стою в шести шагах с револьвером в руке. Я был одет в черное, и лицо у меня тоже, видно, почернело. Они были очень напуганы. Альф отошел на два шага, а Раус Уиллер на три. Он показал трясущейся рукой на Билли и пробормотал. — Вы... Вы... Его убили? — Убил. В моем голосе было мало теплоты. — И вас отправлю туда же. если вы не сделаете все, что я скажу. Он поверил в это скорее, чем Билли. Он только чуть помахал руками, словно желая возразить, но когда я крикнул «На улицу!» вместе с Альфом!» Он подчинился без колебаний. На пороге я тронул Альфа за плечо, показал ему сначала на Билли, потом на яму, в которой уже догорел бензин, и сказал похороните его!» Он услышал и вопросительно заглянул мне в глаза. но не увидел там теплоты. К тому же он привык выполнять мои распоряжения. Он воспринял происходящее разве что с чуть большим смирением, чем обычно, и заковылял по бетону. Глядя, как он закрывает своими грубыми пальцами остекленевшие глаза Билли, я вспомнил, что он принес мне кофе, когда мне это было просто необходимо. Альфу не надо было меня бояться». по крайней мере, пока он был у могилы. Он поднял Билли, перевалил его через плечо, как это делают пожарники, и пошел с него из ангара на улицу, а потом к могиле. Старый, коренастый человек, всю жизнь проработавший с лошадьми, совершенно случайно оказавшийся участником этих жутких событий. Впрочем, как и я сам. Я протянул руку к рубильнику и повернул его. Тотчас же по обе стороны полосы вспыхнули по четыре мощных прожектора. В их свете Альфу хорошо было видно, куда идти что делать. Это честно, — думал я, — может пролететь миль семьсот, не больше. Слушайте меня внимательно, — обратился я к Раусу Уиллеру. Идите в самолет, на котором мы прилетели. Поднимитесь по переднему трапу, пройдите через салон и сядьте сзади, там, где сидели. Ясно? — Что вы? — нервно начал он. Я его перебил. — Живо! Он испуганно посмотрел на меня и побрел к самолету. В свете прожекторов он превратился в серый покачивающийся силуэт. Я шел за ним в трех шагах, и брезгливо смотрел, как он спотыкается от страха. «Живо!» — еще раз крикнул я Раусу Уиллеру, и он прибавил хода Мне не давало покоя мысль о том, что вот-вот вернется Ситроэн. Но я не собирался снова попадать в их руки. В револьвере было пять пуль. Первая — Раусу иллеру Вторая — Ярдману. Но еще с ним будут Джузеппе и двое пилотов. плохо. — Быстрее! — прикрикнул я. Раус Уиллер стал подниматься по трапу, спотыкаясь чуть не на каждой ступеньке. Он кое-как пробрался через салон и, тяжело дыша, плюхнулся в кресло. Кто-то, похоже Альф, дал кобылом сено. Один из брикетов в стене сооруженной били был распотрошён и проволока лежала рядом. Я взял ее... и вернулся к Раусу Иллеру. Но поскольку толком привязать его было не к чему, я просто связал ему руки в запястьях. Он снес это без звука. Страх почти полностью парализовал его. По его глазам я видел, что на него гипнотически действуют волны, исходившие от меня. Я излучал жестокость и готовность к насилию. — Встаньте на колени, — сказал я, показывая рукой на пол возле кресел. «Кому говорят?» Ему это не понравилось. Большое унижение. «На колени», — повторил я, — «мне некогда создавать вам комфорт». С видом оскорбленного достоинства, что в любых других обстоятельствах выглядело бы комично, Раус Уиллер опустился на колени. Я продел проволоку через одно из отверстий в креплении кресел и посадил его на привязь. «Послушайте», — начал было он, — я прервал его, — — Скажите спасибо, что я вас не пристрелил. Так что замолчите. Он замолчал. Он находился в нескольких футах от серого одеяла, накрывавшего тело Патрика. Это ему тоже не понравилось. — Ничего, — злобно подумал я. — Потерпит. Так ему и надо. — Что вы задумали? — спросил он. Я не ответил. Я прошел по салону. проверяя, как они разместили груз. Задний бокс был разобран, и его части лежали на полу. Следующий тоже был разобран, но доски стояли сложенными в правом проходе. На торфяной подстилке теперь стоял гигантский ящик. Шесть футов в длину, четыре в ширину и почти пять в высоту. От него во все стороны тянулись тросы. Ярдман говорил, что надо использовать блок Италии. Но даже с их помощью было непросто погрузить и задвинуть его туда, где он теперь находился. Чтобы обеспечить доставку этого ящика, Ярдман решился на захват самолета и убийство трех пилотов. Те, кто не имел на прибор права, очень хотели его заполучить. Я двинулся дальше. Кобылы невозмутимо жевали сено и не обратили на меня никакого внимания. я миновал отсек борт инженера возле кабины по прежнему лежало тело майкла похороны они отложили на самый конец и дело не доделали в багажном отделении было несколько сравнительно небольших ящиков с веревочными рукоятками и без каких либо надписей дверь была открыта последний шанс отказаться от задуманного. Ярдман еще не вернулся. Честно, была в полном порядке. Если я улечу на ней, то при наличии радиосвязи и исправных приборов спасу свою жизнь и прикрою дело Ярдмана. Но ДС-4 останется здесь. С ценным грузом. Я быстро убрал складной трап и с грохотом захлопнул дверь. Слишком поздно менять решение. К тому же мне придется или тащить Рауса Уиллера в честную, или пристрелить его здесь. И ни то, ни другое меня не привлекало. Но то, что я увидел в кабине, чуть было не заставило меня опустить руки. Билли застрелил Боба в затылок. Боб упал лицом вперед на штурвал, но в кресле его по-прежнему удерживал ремень. Даже в обычных обстоятельствах не просто забраться в кресло второго пилота, учитывая тесноту пространства. А сейчас вытащить оттуда его мертвого хозяина было и вовсе свыше моих сил. Выкинув из головы мысль, что передо мной человек, которого я хорошо знал, и рассматривая его исключительно как предмет, который я должен убрать, если не хочу погибнуть, я освободил ремень, отодвинул труп, так, чтобы ноги и голова не заслоняли мне приборов, и снова пристегнул ремень, закрепив тело в новой позиции, спиной ко мне. Все с тем же хладнокровием и сосредоточенностью я сел в кресло Патрика и начал готовить самолет к отлету. Рычаги, переключатели на приборной доске, на потолке, на левой стене, повсюду. У каждого обозначения маленькими металлическими буковками. И каждый надо поставить в правильное положение, чтобы самолет мог лететь. Патрик в свое время показывал мне, что надо делать. Но одно дело смотреть со стороны и совсем другое управлять самому. Я свел предстартовую проверку к минимуму. Когда я включил зажигание, мои мосты оказались сожжены, потому что Самолет ожил. Пропеллеры с тремя лопастями заработали. Оглушительно завыл левый внутренний двигатель. Нет, это слишком. Я чуть потянул вниз длинный рычаг с черной рукояткой. И двигатель пришел в нормальное положение разогрева. После чего один за другим я запустил три остальных мотора. Только в конце я включил прожектора. Альф мог и не расслышать шум двигателей, но уж свет-то он увидит обязательно. Но без этого мне не обойтись. Я должен видеть, куда направляю самолет. Если повезет, Альф не сообразит, что надо сделать, чтобы мне помешать. И не сделает ничего. Я убавил газ, снял самолет с тормоза, и он легко двинулся вперед, слишком быстро. Слишком быстро. Я ехал прямо на прожектора на взлетной полосе и мог раздавить их. Они мне были необходимы. Я убавил газ в двух правых двигателях, и самолет как бы занесло, что помогло мне миновать прожектора и снова выехать на взлетную полосу. Сейчас ветер дул мне в спину. Значит, надо дорулить до конца полосы, потом развернуться. Никто в мире, наверное, не выруливал ДС-4 с такой бешеной скоростью. Доехав до конца полосы, я лихо развернул самолет и, отменив все проверки двигателей, чему меня учили, запустил на полную мощность все четыре мотора. Двигатели взревели, большая тяжелая машина завибрировала и начала набирать скорость, как мне показалось чудовищно медленно. Полоса показалась недопустимо короткой. По траве разгон был не такой быстрый, как по бетону. Полоса предназначалась для легких самолетов, да и вообще никто не знает, сколько весит этот чертов ящик. При коротких взлетных полосах надо ниже, чем обычно, опускать закрылки. Рассудок тут был ни при чем. Совет подоло мне подсознание. Я взялся за рычаг и опустил ниже закрылки. Двадцать градусов. Дальше опускать нельзя. Максимально опущенные закрылки выступали как тормоза. Ярдман вернулся. В отличие от Альфа, он живо сообразил, что надо делать, и не стал попусту терять время. «Ситроэн» подъехал к дальнему концу взлетной полосы и остановился как раз по центру. Мои прожектора высветили темные фигурки, выскочившие из машины и бросившиеся к ангару. Если свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с машиной, мелькнуло у меня в голове, то машина потеряет равновесие на неровной земле и разобьется. Если самолет продолжит разбег и не успеет вовремя взлететь... Я задену «Ситроен» колесами или прожектором. Ярдман сделал то, что не сделал Альф. Он выключил прожектора на полосе. У меня возникло ощущение, что мне на голову надели мешок. Но мои собственные прожектора высветили машину, угрожающую близко, и, по крайней мере, это показало мне направление. Теперь уже я набрал такую скорость, что остановиться было невозможно, даже если бы я этого очень захотел». Я прошел точку возврата, причем еще не оторвавшись от земли. Я потянул контрольную колонку, но она дальше не шла. Двигатели работали на полную мощность. Стиснув зубы, я следил за машиной, надвигавшейся на меня со скоростью 100 миль в час, и пытался не упустить того единственного момента, имя которому сейчас или никогда. Но зачем мне никогда? Я потянул на себя контрольную колонку и в то же время... Движением рычага убрал шасси. Сесть на брюхо или врезаться в машину, для меня это было уже все равно. Но ДС-4 взлетел. Как неудивительно, все кончилось не взрывом, но взлетом. Прожектора ударили в небо. Ситрэн остался внизу и позади. Полет. Самое лучшее слово в мире. По моему лицу катился градом пот. напряжение нет испуга ds4 был тяжелый самолет и управлять им для меня было все равно что сесть за руль контейнеровоза после меня автобуса провести его по взлетной полосе потребовало огромных физических усилий но он теперь плавно набирал высоту и стрелка альтиметра спокойно двигалась по циферблату 2 три четыре футов На этой высоте я перешел на горизонтальный полет и немного убавил газ, поскольку скорость достигла 220 узлов. Самолет старой модели, построенный в 45-м году, быстрее лететь не мог. Маленькая современная «Честно» могла развивать такую же скорость. Если Ярдман привез пилотов, и они тоже обойдутся без лишних проверок, то могут пуститься за мной в погоню в считанные минуты. Надо поскорее потеряться. Благо было где. Уже в воздухе я выключил прожектора, но по привычке включил навигационные огни на крыльях и хвосте и маячок над кабиной. Он попеременно омывал крылья розовым светом. Теперь выключил его и навигационные огни. Нарушение правил. Впрочем, сегодня я и так их нарушил немало. Взлетная полоса была проложена точно с востока на запад. Я взлетел в западном направлении и летел прямо, желая одного, лишь бы улететь подальше, толком не знаю куда лечу. Нет, так они меня быстро догонят. В виде эксперимента я повернул налево и почувствовал, как тяжело пошел самолет. Значит, ветер юго-западный. Я снова вернул машину на прежний курс. Минут через пять я понял, что никакой честнее. Меня не отыскать. натянутый до предела нервы слегка отпустило. Но утешение мне это не принесло. Внезапно я вспомнил о своем обожженном боке, о котором начисто забыл с тех пор, как обнаружил в могиле труп Саймона. Сигналы, которые посылала мне моя сожженная кожа, не доходили до меня в вихре событий. Но теперь мой бок решил на мне отыграться, с лихвой, за недавнее невнимание. Страшная слабость стала охватывать мое тело. Я вдруг почувствовал озноб, хотя был весь в поту от напряжения. Руки на штурвале начали дрожать. Я вдруг понял, что не в состоянии вести даже спортивный самолет, не говоря уже о большом лайнере, за штурвалом которого впервые оказался. Но куда хуже физической усталости. Был упадок моральных сил. Да, самолюбие погнало меня в этот самолет. Оно же заставило меня подняться в воздух. Самолюбие и гордыня. Я по-прежнему пытался что-то доказать Билли. Я выбрал ДС-4 вовсе не потому, что на нем был сверхценный ультразвуковой агрегат, который нельзя было отдавать врагу. Я просто хотел показать им, Ярдману и призраку Билли, что нет вершин, которые я не мог бы покорить. Тщеславие, ребячество, глупость. Все это, увы, имело ко мне прямое отношение. Но теперь я, похоже, сильно влип. Я был высоко в высоком небе, в многотонной стальной громадине, Летел неизвестно куда. Я вытер лицо рукавом свитера и попытался собраться с мыслями. Если я хочу остаться жить, важно знать высоту и направление полета. Я взглянул на альтиметр. Четыре тысячи футов. На такой высоте я могу врезаться в горы, если таковая попадется на пути. Курс юго-запад. Но откуда я лечу? Я стал шарить по кабине в поисках хоть какой-то карты, но ничего не нашел. Патрик сказал, что мы в Италии. Джузеппе был итальянец, а у честный итальянский номер. Ультразвуковой агрегат доставили из Бреши. Значит, мы где-то в северной Италии, в восточного побережье. Если я буду продолжать лететь на юго-запад, то в конце концов окажусь над Средиземным морем. Но для этого надо преодолеть опенины. Я не помнил их высоту, но 4000 футов слишком низко. И вообще до да, опенины оставались в таком случае считанные мили. Я стал медленно набирать высоту. 5, 6, 7, 8 тысяч. Это нормально. Даже Альпы в самых высоких точках достигают 12 тысяч футов. Опенины гораздо ниже. впрочем это все предположение они могут быть выше чем мне кажется я набрал в высоту десять тысяч футов я летел на высоте на которой не имел права находиться еще немного и я пересеку основную авиатрассу на рим причем без огней и без опознавательных знаков я снова включил навигационные огни И маяк. Конечно, этого недостаточно, чтобы предотвратить столкновение с реактивным самолетом, но так все же лучше, чем вовсе без огней. Грохот двигателей утомлял мое и без того слабое сознание. Я протянул руку к наушникам Патрика и надел их. Шум заметно уменьшился. Я не сомневался, что Ярдман вывел радио из строя задолго до того, как попросил Патрика изменить курс. Я повертел ручки настройки и убедился, что не ошибся. Эфир молчал. Оставалась слабая надежда, что Ярдман не повредил вор. Северх высокочастотный диапазон, с помощью которого самолет движется от одного радиомаяка к другому. Эта система работала независимо от двусторонней радиосвязи земля-воздух. Она могла бы пригодиться ему для поисков аэродрома, но и она была отключена. «Время», — подумал я, — «если я отключусь от времени, то потеряюсь безвозвратно». Я взглянул на часы. Половина двенадцатого. Если бы часы показывали половину десятого, я бы отнесся к этому столь же спокойно. Время, измеряемое в часах и минутах, остановилась для меня в пустынном Миланском переулке. Я попытался встряхнуться. Итак, половина двенадцатого. Это была очень важная, незаменимая информация. Без радио, без карт. Только время и компас решали мою судьбу. Как и другие современные летчики, я привык пользоваться всеми имеющимися приборами и приспособлениями. и соблюдать все правила и инструкции. Но теперь было самое время осваивать методы пилотов на заре авиации. Если я начал полет 15 минут назад и взлетел на северные равнинии, если я хотя бы приблизительно вспомню до сотни миль ширину Италии, то я пойму, когда окажусь над Средиземным морем. Тем временем внизу, время от времени, Попадались отдельные огоньки и маленькие скопища огоньков, обозначавшие города. Но я не видел хорошо освещенных аэропортов с широкими посадочными полосами. На честь не лететь проще, с горечи думал я. Рано или поздно я бы нашел радиосвязь с землей. Международный язык летчиков английский — это же просто мечта. Мне бы объяснили, где я нахожусь. Дали курс. указали, где сесть. Но если бы я взял честно мне бы пришлось оставить ДС-4. Вначале я думал, не подложить ли под него несколько канистр с бензином и не черкнуть ли спичкой. Но живая часть груза заставила меня отказаться от этой мысли. Ярдман и глазом не моргнув, убил трех летчиков, Но я не мог решиться пожертвовать четырьмя кобылами. А выгрузить их тоже не мог. Нужен был трап на Я бы мог, конечно, потратив некоторое время, вывести из строя двигатели ДС-4, но они, в свою очередь, через некоторое время могли бы их починить. Но времени у меня не было. Если бы я стал этим заниматься, то не успел бы улететь до появления Ярдмана. Я мог бы захватить с собой и Рауса Уиллера на Чесне, и фирме Ярдмана пришел бы конец. Но этого мне было мало. Я хотел сразу все. Меня распирала алчность, как Билли. И, подобно ему, я вполне мог поперхнуться слишком большим куском. Все эти бесполезные мысли непрестанно крутились в голове, от них не было никакого толку. Я снова вытер лицо рукавом свитера. Теперь я понял, почему Патрик всегда был в кабине без пиджака, даже зимой. Италия не может быть шире Англии, то есть 120-140 морских миль, может чуть пошире. Я не заметил времени взлета. Напрасно. Это непреложное правило. Если я хочу выжить, я должен быть более сосредоточенным. 140, ну, 160 миль при скорости в 220 узлов означает, что мне понадобится минут 45, чтобы пересечь Италию. Если бы у меня хватило ума посмотреть на часы раньше, я бы лучше вычислил, где нахожусь. Огоньки внизу стали попадаться все реже и реже. Затем вовсе исчезли. Для моря черновато. Скорее всего, это горы. Вскоре я еще раз взглянул на часы. Полночь. И по-прежнему внизу чернота. Неужели пенины такие широкие? Но если начну снижаться, я могу врезаться в них. Прошло еще пять минут. Я не менял высоты боль от ожогов усиливалась идти звездочные неприятности по прежнему никаких огней ничего не понимаю опенины не настолько обширны плохо мое дело надо снизиться и попытаться понять что внизу семь шесть пять четыре тысячи футов На четырех я перевел самолет в горизонтальный полет. А внизу было по-прежнему черным-черно. В гору я не врезался, но чувствовал себя заблудшей душой в чистилище. Чувствование из самых приятных. Когда же, наконец, я увидел огни, тревога лишь усилилась. На часах было четверть первого ночи, я пролетел более двухсот миль. Не может быть, что я все еще на Италией. Она не настолько широка. По крайней мере, в моем представлении она уже. Огоньки выстроились в длинную вереницу. Я слишком хорошо знал, что это такое. Но это же невероятно. Выходит, я приближаюсь к Италии с моря. Меня охватило чувство нереальности происходящего. Словно глобус повернулся так, что все на нем перемешалось... и все знакомое стало вдруг незнакомым. Где я? И как оказался там, где есть? На каком я вообще свете? Не могу же я лететь все время наугад на юго-запад. У берега должны быть свои характерные очертания. Я повернул севернее, руководствуясь исключительно инстинктом, и полетел параллельно береговым огням. Море внизу было черным, но земля казалась еще чернее. Они соединились, как черное дерево с углем, и вся разница была лишь в оттенках, в различии фактур, когда одна черная масса переходит в другую. Я пытался заставить свой мозг работать, надеясь внести порядок в хаос. Не мог же я пролететь Генуэзский залив и теперь идти над побережьем с юга на север от Аласио. Там было бы светлее, больше огней, даже в это время ночи. Я хорошо знал ту береговую линию. Сейчас же внизу было что-то незнакомое. Слишком уж долго берег тянулся на север. Я летел над ним вот уже 15 минут. 55 миль. Либо я неправильно вычислил место старта, либо гирокомпас заклинило. Нет. Я проверил его, сравнив с показаниями обычного компаса. То же самое. Они же не могут оба врать. Но неужели я вылетел не из Италии? Я попытался вспомнить, как мы летели туда. Я отчетливо помнил, что Патрик поворачивал на восток. Я в этом не сомневался. Впереди мелькнул яркий огонь. Маяк. Это было бы очень кстати, имеяся в кабине морская карта. Но ее не было. Я миновал маяк и внутренне обомлел. Больше земли не было. Я повернул влево, вернулся. Маяк стоял на краю длинного узкого мыса, указывавшего словно перст прямо на север. Я летел на юг над его западной кромкой до тех пор, пока огни внизу не стали попадаться чаще и не начали разбегаться в вширь. Это не перст, а кулак, грозивший северу. «Что, если насчет Италии я не ошибся?» он был гораздо западнее, чем предполагал. В таком случае, считая, что пролетаю над горами, я уже был над морем. Предположим также, что я посмотрел впервые на часы не пятнадцать минут спустя после вылета, а позже. И, стало быть, пролетел больше. Все равно в Северном Средиземноморье не было материка с такой береговой линией, и даже острова... Стоп. Острова... Таких размеров... Неужели это Корсика? Не может быть. Неужели я забрался так далеко на юг? Я развернулся опять и снова подлетел к маяку. Если это Корсика, и я двинусь на юго-восток, то окажусь на юге Франции. И на земном шаре все встанет на свои места. Если ты впрямь Корсика, то я вылетел... С южной оконечности северной равнины, а вовсе не от Венеции или Триеста. Это было вполне возможно, в этом была логика. Мир начал принимать привычные очертания. Я летел на северо-запад над Черным морем. Двадцать семь минут, около ста миль. Вереницы огоньков на французском побережье напоминали кружева, унизанные бриллиантами. Я двинулся на запад в надежде увидеть аэропорт Ницце. нем его было найти нетрудно. Взлетно-посадочные полосы начинались чуть ли не из моря. Сам аэропорт был расположен на мысу. Но или я оказался гораздо западнее, или аэропорт был закрыт на ночь, потому что я его так и не увидел. Первое место, которое я определил точно, — это кан В бухте, напоминавшей распахнутые для объятия руки. ан находился так близко от ницы что будь аэропорт освещенный я б конечно его увидел на меня накатила волна усталости а с ней и чувство тщетности всех моих стараний даже если я найду большой аэропорт я не смогу приземлиться без радиосвязи а все маленькие на ночь закрываются мне оставалось только кружить над ницей дожидаясь рассвета Но к тому времени у меня кончится горючее. И тут, в момент крайнего уныния, меня впервые посетила мысль, а не отправится ли мне домой, в Англию. Чувство дома обостряется в период неприятностей. Банальная мысль, но против нее не было никаких возражений, кроме того, что я, скорее всего, Засну от усталости на пути. Но то же самое со мной случится, если я буду кружить над Канном. Охваченный новым желанием, я летел над береговой линией до тех пор, пока она не повернула на север, и я не оказался над Марселем. Отсюда я хорошо знал дорогу. Вдоль реки Роны, над радиомаяками Монтельмара и Леона, а потом через Дижон на Париж. Одно дело — знакомые маяки, и другое дело — отсутствие радиосвязи. Я не мог оказаться в зоне оживленного движения над Парижем, не подвергая опасности другие самолеты. К северу от Парижа тоже шли авиатрассы на Германию и на восток. Значит, надо миновать его южнее. По прямой линии, через Францию, южнее Парижа. Отлично. а только еще знать, где именно Париж. Опять надо лететь наугад. А мои первые догадки не стали сногсшибательным успехом. Курс 320 градусов. Пожалуй, так. Поправка 10 градусов на юго-западный ветер. И чуть повыше. Центр Франции — это центральный массив. Было бы обидно врезаться в него. Я прибавил мощности двигателям, И забрался на десять тысяч футов. Оставалась последняя проблема. Горючее. Я проверил запас горючего в основных баках. Наполовину полный. Так, а вспомогательный? То же самое. Значит, и наполовину пустый. Самолет был заправлен в Милане утром. Десять Десять столетий назад. Я стал вспоминать обрывки информации, выданной мне Патриком в наш первый совместный полет. Самолет нес запас горючего в 12 тысяч американских галлонов, что обеспечивало полет примерно на расстоянии 1800 миль. В нормальных условиях и с обычным грузом. Груз при всей своей нестандартности по весу был в норме, чего никак не скажешь о пилоте. И погода была в отличном состоянии. От Марселя до Англии девятьсот миль. Но через четыре часа топливо иссякнет. А будет все еще темно. Оставалось лишь одно. Я убавил газ и значительно сбросил скорость. С двухсот двадцати до ста пятидесяти узлов. Медленнее я уже идти не смел. Потому что, хотя Патрик не говорил мне об этом, я знал. При резком сбросе скорости может заглохнуть мотор. Этого я позволить не мог. С уменьшением скорости самолет стал тянуть вниз. Я едва удерживал его на прежней высоте. Надавив на штурвал левой рукой, я правой повернул четыре раза триммер на потолке кабины. От этого движения прилипший к кране кусок рубашки сам по себе отклеился. Я чертыхнулся, зато нос самолета выпрямился. Он пошел на высоте десять тысяч со скоростью сто пятьдесят узлов. А кровь тихо пропитывала мой свитер. Сто пятьдесят узлов — та самая скорость, что обеспечит минимальный расход горючего. Она позволит мне оставаться в воздухе, когда рассветет, и подыскать подходящий аэродром». это также означало что я продержусь в воздухе не четыре часа а почти пять и даже больше впрочем я и без того провел в кабине, предостаточно времени но зато теперь я хотя бы приблизительно знал куда направляюсь и самолет мог лететь сам по себе я еще раз поработал тримером пока стрелка на приборе показывавшем поднимается или снижается самолет не установилась на отметке ровно. Я снял руки со штурвала, откинулся на спинку кресла. ДС-4 летел по заданному курсу. Можно передохнуть. В отсеке бортинженера была вода, холодная и притягательная. Надо было сделать всего пять или шесть шагов. Я осторожно выбрался из кресла. Самолет не обратил на это никакого внимания. Я сделал шаг другой. Стрелки на приборах не шелохнулись. Я вышел из кабины. Быстро налил себе чашку воды и, отпивая на ходу, вернулся в кабину. Самолет прекрасно обходился без меня. Я вернулся налить еще воды, но когда я это сделал... Ты чуть не уронил чашку. Даже гул моторов не мог заглушить вопля Рауса Уиллера. И от этого у меня чуть волосы не встали дыбом. Он кричал не от судороги, не от боли. В его голосе был страх. Иначе как что-то случилось с одной из лошадей. Вдруг Билли не привязала их как следует. Мой только что орошенный рот снова пересох. Не хватало еще только выскочившей из бокса лошади. Я бегом кинулся к кабине. Приборы были в порядке, можно рискнуть. Никогда салон самолета не казался мне таким длинным и труднопроходимым. Но кобылы были в боксах и спокойно жевали сено. Испытывая сочетание облегчения и ярости, я ринулся мимо ящика Крауса Уиллеру. Он по-прежнему стоял на коленях, но лицо его было покрыто испариной а глаза выпучены. Его последний вопль повис, словно эхо. — Что случилось? — злобно крикнул я. — Он шевелится! — взвизгнул Раус Уиллер. «Кто? — Кто? — Он. Взгляд Рауса Уиллера был прикован к одеялу, накрывавшему Патрика. Если бы он только мог пошевелиться. Бедный несчастный Патрик. Я подошел к нему, откинул одеяло, Посмотрел на длинное тело, лежавшее лицом вниз. Растрепанные волосы. Лужа крови. Лужа крови. Невероятно. Откуда? Я опустился на колени, перевернул Патрика. Он открыл Глаза.